Нео Рамиерль. Ангес был моложе своего двойника и странным образом напоминал сразу и Рене Ороя, и Шарлотта Гэры и его сероглазого сына, хоть и не походил ни на одного из них. Воин не ослеплял, не подавлял мощью, его появление не сопровождалось громами и молниями, на нем даже не было доспехов, но Льяма тихонько отползла от скалы за спину Рамиерля и припала к земле вытянув морду в сторону пришельца. «А тот...» Эльфы даже не поняли, как бог оказался рядом с ними, ведь мгновение назад он был на скале. «Двое из вас — дети Тары», — Ангес говорил негромко, хотя именно он наделил романа даром говорить с тысячами. «А третий — сын незамутнённого света». «Скажите, в Луциане по-прежнему боятся тьмы и низвергают в бездну отступников?» «Неужели среди них появились эльфы?» «Мы ушли добровольно», — вспыхнула Дарри. «То есть я ушел». «Это дано не всем — уйти добровольно», — наклонил голову Ангис. «Вы верно полагаете меня ясновидящим и всезнающим, но я знаю далеко не все. Итак, двое сумели покинуть Тарру. Каким образом?» «Через твою обитель». Я одно время носил чёрное кольцо. Его вам дал отец? Мы не братья. Наргарелли впрямь сын Лорена из Элиэли, а я внук. Я нашёл кольцо там, где его оставил воспитанный Лареном маг. Мне удалось понять его послание, и я решил освободить его из заточения в обители Адены. У меня ничего не вышло, но я нашёл седое поле. Поле, где вы победили старых богов Тары. А потом и твою обитель. Я говорил с твоей тенью. Что ж, значит, ты знаешь все, что я знал перед исходом. Уже хорошо. Что было дальше? Кольца с тобой нет, значит, ты уходил и вернулся. Почему? Тебе был нужен спутник? И кому ты отдал талисман? Мы оказались в зиме из-за меня, вышел вперед Наргарель. Я был болен, и мы решили, что мне не место в Тарре. Болен. Воин положил руки на плечи Наргерелю и внимательно вгляделся ему в глаза. Верно. Ты был болен, и вы нашли единственно верное решение. Что стало с твоим отцом? Он исчез в Сером море еще до моего рождения. Мать за ним не последовала. Из-за меня. Серое море тёмно синие глаза Ангеса полыхнули, и Льяма в ужасе вовсе вжалась в землю. «Я чувствовал, что в Таре прячется что-то чужое. Чувствовал, но Арце и этот дурак, владыка Вот, не желали слушать. А зло ждало своего часа, и дождалось. Мы ушли». «Значит, Лорен исчез, и никто его больше не видел». «Жаль, он стоил всех моих братцев вместе взятых». «Но твой рассказ слишком рваный. Он порождает вопросы, а не дает ответы». «Рваный?» Ромерль задумался, не зная, с чего начинать. «Если хочешь, возьми мою память. Нам надо спешить рассказывать слишком долго». «Хорошо», — кивнул Ангес. «Я больше не требую от других того, что не сделал бы сам». Но моя память пока слишком тяжела для тебя. Ты отдаёшь себе отчёт, что я узнаю о тебе всё? Да, я бы вырвал из своей жизни многое, но это невозможно. Каждый, кто чувствует и помнит, так полагает. Но нельзя убить часть себя. Ты готов? Да, Роман отпихнул пискнувшую льяму. Ангес протянул ему руку, и они оказались на вершине какой-то скалы. Внизу клубился туман. Вверху, в темно-синем, как глаза Ангеса, небе сияла одинокая алая звезда. «Ты готов?» — повторил воин, и эльф поднял взгляд, столкнувшись со взглядом бога. Он еще мог отступить, Ангес бы не стал настаивать, но роман выдержал и канул в прошлое. И вновь танцевала Криза, вскидывая смуглые руки. Темные волосы метались, как тени, а тени на стенах повторяли ее движения. Криза танцевала, а он играл, и струны резали пальцы в кровь. Криза танцевала, а он ее терял. Даже не терял, а отдавал другому, понятному, смертному, сильному. Пусть уходит, так надо. Потому что страшно идти по вечности со сгоревшим сердцем. Бешеный бой гитары, стук подкованных сапожек, восхищенные, горящие глаза Урика — все понимающий взгляд геро Эстеля Скоро, любившая Рене больше Тары и обманутая им из-за он должен был умереть, но умер преданный. Великий лебедь, как он закричал на алтаре, а герой исчезла в сине-черном пламени. Синее и черное. Всегда синее и черное. Зима, снег, плес горной реки и юноша, который завтра умрет. Он солгал ему, потому что иначе не мог. Он сказал, что смерти нет, а она есть. И она не добро и не зло, она равнодушие. Тупая тварь с мордой жующей овцы. Она не всесильна, хоть и неотвратима. Рене вырвался и вернулся. — Его любовь — спасение Тарры, — сказала Эоретет. «Его жизнь страшнее смерти!» — кричала старая Зенобия. Рёв прибоя, тревожные крики чаек. Чёрный конь на вершине скалы и седой всадник, поднимающий полные муки глаза. Рене не велел к нему приближаться. Тапас, сын Топаза, задрожал и впервые в жизни ослушался хозяина. Чёрная цепь с зелёными камнями, вцепившиеся в неё, как в спасение, сильные пальцы. Он заставил Рене пожать протянутую руку. Это было страшно обоим, но они справились и со страхом, и со смертью. Вернее, справился Рене. Роман не представлял, что можно жить в таком аду, но Арой жил, потому что знал, что должен. А они должны вернуться, чтобы Тара не стала тем, чем стала Светозарная. «Эта участь Таре не грозит». Усталый голос вырвал Рамиерля из многоцветного вихря. Светозарное уничтожили мы. Да, на развалинах что-то стало прорастать, и дракон, не зверь, все в небытие. Это конец, Рамиерль, и это не самое страшное. Богов можно уничтожить, но к счастью для них и их обиталищ их никто не пожелает спасать.